Иерусалим, 692 год. Святилище на Храмовой горе. Одна из главнейших святынь мусульманского мира – мечеть, купол над скалой, расположена в старинном городе Иерусалиме на Храмовой горе, имеющей особое значение для трех мировых религий – иудейской, христианской и мусульманской. Золотой купол мечети символизирует священную скалу, находящуюся в центре мира – А мусульманский полумесяц, вознесшийся над куполом, основной символ религии ислама – нерушимость и святость веры. Внутри храма – вершина той самой выступающей священной скалы, свидетельницы множества исторических событий. Храмовая гора – особое место паломничества верующих трех религий. Это обосновано исторически – В первом тысячелетии до нашей эры на горе стоял трам библейского царя Соломона, построенный в седьмом году до нашей эры. По преданию, в доисторические времена на этой горе совершали жертвоприношения, отмечая таким образом разные события, в том числе окончание повальных болезней, моровой язвы. И в память об выживании израильского народа Бог повелел возвести на горе храм. Его построили В нем хранились самые ценные для верующих евреев святые дары – ларец, ковчег Завета и скрижали Завета, переданные Богом Моисею. О храмовой горе и о многих событиях, происходивших на ней, рассказывается в главнейшей книге иудеев – Торе и христиан – Ветхом Завете Библии. Поэтому многие верующие иудеи и христиане почитали эту гору как центр мира, откуда зародилась религия. Вавилонский царь Навуходоносор в 587 году до нашей эры завоевал Иерусалим. Он разрушил храм, взял с собой ценности и тысячи евреев в качестве невольников. После возвращения из рабства в 515 году до нашей эры евреи возвели новый храм, польши краше прежнего. Его богатое убранство подробно описал известный писатель древности Иосиф Флавий в книге Иудейская война. По его словам, девять ворот храма были снизу доверху сплошь покрыты золотом и серебром. В правлении иудейского царя Ирода Великого вокруг храмовой горы была выстроена стена. Расстояние между стеной и горой засыпали землей, и получилась широкая площадка, позволившая увеличить размеры храма. Его достраивали из тесанных камней размером 1,2 метра. Но в 70-м году нашей эры его снова разрушили. На этот раз римляне больше восстановить его не смогли. С той поры от храма осталась только часть западной стены, известная как Стена Плача. Исламская мечеть Купол над Скалой, ее исламское название мечеть Кубата ас сахра возведена на месте прежнего разрушенного римлянами храма. Она была построена в 692 году, когда арабы захватили Иерусалим. Повелел ее возвести арабский заеватель. Амар и Хатиб Позднее калиф Абдул-эль-Малик, желая привлечь паломников, объявил, что мусульмане должны чаще приходить на храмовую гору и молиться. Так как она священная, с нее пророк Мухаммед на крылатом коне вознесся на небо. Вскоре рядом с ней появилась вторая мечеть, Аль-Аякса. Позднее, в XII веке, при захвате Иерусалима крестоносцами, отправившимися в Святую Землю отбирать христианские ценности у арабов, эти две мечети превратили в церкви. Их стали называть Храм Господа и Храм Соломона. Но после завоевания Иерусалима с Аллах-Аддином в том же XII веке, мечети на Храмовой горе перешли в руки арабов и были восстановлены в прежнем виде. Мечеть-купол над скалой – Это древнейший памятник не только раннего исламского зодчества, сохранивший в своем облике влияние исламской религии, но и ранее христианского. Внутри, вокруг выступающей из пола скалы, установлены колонны. Верующие паломники двигаются кругами вокруг нее. В стенах мечети четыре двери. Северная называется «Врата рая». Восточная – «Врата Давида». Напротив мечети находится вторая святыня мусульман. Мечеть Аляякса Эти две мечети, расположенные на храмовой коре, в мусульманском мире считаются третьими по значению после Мекки и Медины.